15.3. Отчество. Для меня, естественно, называть Льва Гумилёва по имени и отчеству, Львом Николаевичем, потому что он очень любил отца. А вот Анну Ахматову мне трудно называть Анной Андреевной, потому что у нее с отцом были непростые отношения. Когда он запретил ей позорить свое имя столь сомнительным занятием, как стихи, Она ответила, «И не надо мне твоего имени». И когда позднее ее называли Анной Андреевной, ей это не нравилось. Она говорила, что отчество звучит уместно применительно к Льву Николаевичу Толстому, но не к ней. Когда я прочитал это, сразу подумал, «А что я говорил?»